В космической тьме Таких островов не бывает на нас Tak, prawda, przyjdę z В стремлении постичь свою цель Кто-то сумел, но ну, а кто-то уже опоздал Все мы разбросаны, как на воде острова Дети космических странств и планеты Земля Наш корабль летит к тебе Мы готовы помочь в беде Странный остров загадок Пропавший в космической вечной воде Наш корабль летит к тебе Мы готовы помочь в беде Странный остров загадок Пропавший в космической вечной воде Prost